Глава 12. В кузницу, к сожалению, второй раз мне пойти не удалось. В письме, которое мы получили от таинственного анонимателя, говорилось о том, что по нашей душе в Рифроук выдвинулся карательный отряд тюремщиков, а это сулило нам серьёзные проблемы. Я посмотрел на спящих девушек. У них что, совсем мозгов нет? То есть они узнали, что в любой момент в эту таверну могут нагрянуть люди с дарами, которые могли выследить нас, а не просто взяли и напились. Сказочные. Я продолжил читать письмо и узнал, что завтра мне нужно будет сходить в гости к одному человеку, который должен передать деньги за выполненную миссию. инструкции по поводу нового задания, а также несколько предметов, описание которых в тексте отсутствовало. Я тяжело вздохнула и поднесла листок к огню свечи, сжёг его от греха подальше, после чего разложила походный плащ на полу и лёг спать. До наступления утра осталось не так много времени, и каждая минута сна была очень важна. Едва моя голова коснулась горизонтальной поверхности, как я сразу же провалился в глубокий сон. Надеюсь, мои внутренние часы меня не подведут, и я проснусь утром, как и задумывал. Организм меня не подвёл, и я встал, когда солнце только-только начало появляться на горизонте. Приняв вертикальное положение, наспех набросал девушкам короткое сообщение, чтобы они никуда не высовывались. и что всё у посыльного заберу сам. Я быстро спустился вниз и, как это было и раньше, застал старого Дага за всё такой же грязной и сальной стойкой. «Утро!» — усмехнулся старый пройдоха, ставя передо мной сковородку с уже готовой яичницей и кружку с каким-то странным напитком тёмно-зелёного цвета, от которого сильно пахло полынью. «И тебе не хворать». Ответил я, подозрительно косясь на кружку. Да пей, пей. Чего нос воротишь? усмехнулся старик. Это моя фирменная настойка. Живо она ноги поднимет, не говоря уже о тебе, добавил он и подвинул кружку поближе ко мне. Я что, так плохо выгляжу? Сейчас, погоди. Так ушёл на кухню и через минуту вернулся оттуда с большой тарелкой. Серебряная, пояснил он, протирая её обратную сторону тряпкой, которая больше пачкала, нежели делала чистой. Во, глянь, он выставил её перед моим лицом. Ого. Да уж, тяжёлая физическая работа и попутно использование умения прилив сил. Явно не прошло мне на пользу. Прибавьте к этому всего несколько часов сна, и на выходе получался я, молодой парень, который сейчас выглядел ненамного лучше хозяина таверны, стоящего передо мной. Поможет? Я кивнул на напиток. Да, но у него есть побочный эффект. Завтра будешь чувствовать себя ещё хуже, если вновь его не выпьешь. Старый дед улыбнулся. Ясно. Я взял в руки кружку и разом опустошил её. Хм, а довольно вкусно. Несмотря на запах полыни, в напитке явно чувствовался привкус цитрусов и малины, и при своей пряности он имел приятную кислинку. Спасибо, поблагодарил я старика и положил перед ним парочку золотых. Они наверняка опять заскучают и. Я всё понял. Владелец ставерной сгрёб монеты и достал из внутреннего кармана трубку. Кстати, вас уже ищут. Так что, если понадобится вдруг спрятать твоих красоток, я хочу аванс. Риски слишком велики. Сколько? Старый дег задумался. 10. Я ручаюсь, что их не найдёт даже инквизиция. На его древнем лице, исполосаном шрамами и морщинами, появилась лукавая улыбка. Я тяжело вздохнул, закатив глаза, и протянул ему десяток монет. Держи. "Ура от нашему сотрудничеству", усмехнулся старик, выпуская изо рта клуб серого дыма. "Вот, небольшая компенсация". Он вынул из-под стойки небольшой кожаный мешочек и протянул его мне. «И да, и там еще одна фляга моей настойки. Если вдруг начнет отпускать, выпей еще, и полегчает». «Хорошо, спасибо». Поблагодарил я Дага, убрал мешок в браслет-хранилище, покинул таверну и прямиком отправился в кузню. «Так как у меня не осталось времени, я должен поскорее завершить работу над шлемом, и сегодня собирался приложить к этому максимум усилий». Надеюсь, молодое тело выдержит. Я стёр с лба пот и посмотрел на то, что вышло из-под моего молота. Шлем, который я скавал, не отличался особой изящностью, но выглядел довольно хищно и угрожающе, по причине того, что выполнил я его в виде морды крысы, тем самым отдавая дань уважения одному из монстров из духовной руды которого его скавал. «Нарекаю тебя, крысолов!» Усмехнулся я, надев на руку латную рукавицу с умением первичный анализ, и коснулся им шлема. Латный шлем из духовной руды сломанного уса. Ранг уникальный. И духовной руды из обогащенного энергии пленителя мозга. Ранг мифический. Крысолов. Шлем усиливает ментальную силу носителя. Шлем даёт превосходную защиту от ментального воздействия. Подавление воли пассивное свойство. Оглушающий рёв активное свойство. Неизвестно. Я внимательно изучил свойства, и на моих губах невольно появилась довольная улыбка. Пожалуй, этот шлем был самым сильным предметом, который я сделал в этом мире. Даже латная броня со свойствами адаптации и звериной силой смотрелась немного слабее. Недолго думая, я надел шлем на голову, и он сел как влитой. Теперь оставалось лишь проверить его действия на ком-нибудь. Нехотя сняв обновку, я вышел из кузницы, где меня уже ждали. Приветствую, Поздоровался со мной Рон, который, как и в прошлый раз, сидел на своей скамейке и курил трубку, глядя в звёздное небо. Доброй ночи, ответил я и сел с ним рядом. Деньги я оставил на столе. Не сомневаюсь, кузнец улыбнулся. Завтра тебя ждать? Скорее всего, нет. Появились срочные дела, которые никак не решатся без моего участия. Ясно. Марон выпустил из арта кольцо Оси из Вадима. Жаль, что я так и не увидел твоих работ. Знаешь, ты молодц. Но мне кажется, что ты очень хорош в кузнечном деле. Он смирил меня изучающим взглядом. Ещё бы я не был хорош, усмехнулся про себя. Не одно тысячелетия как никак за спиной. Думаю, это не последняя наша встреча. Спокойно ответил я, понимая, что, скорее всего, обманываю Рона. Рифроук был отличным городом, и я бы остался в нем подольше. Но инцидент в веселом огре перечеркнул все мои планы. Я бы даже сказал «наший». Например, Лис хотела купить себе магический жезл. «Надеюсь». На лице Рона появилась грустная улыбка. «Ладно, бывай». Я протянул ему руку, и мы обменялись крепким рукопожатием. Успехов в работе, и пусть огонь в твоём горне никогда не затухает. А в твоей кузне пусть не стихает звук ударов молота о наковальню, ответил Рон и встал с лавки. Удачи тебе в твоих делах. Спасибо. Я помахал ему на прощание. и, пока не стемнело, поспешил в сторону места встречи с человеком таинственного нанимателя. «Что можешь про него сказать?» — спросил тот тип, который инквизитор, ходя по кузнице Рона взад и вперед и все внимательно осматривая. «Сложно сказать», — выпустив клуб табачного дыма, задумчиво ответил кузнец. «Слишком мало времени он тут провел». делал что-то запрещённое. Нет, просто ковал. Видел из каких металлов? Что конкретно он ковал? А вот тут-то и начинается самое интересное, усмехнулся Рон, выдыхая кольцо из-за Вадима. Я многое повидал за две с лишним сотни лет, но признаюсь честно, я ни разу не видел таких металлов, из которых ковал этот пацан. Да? Продолжай. «Это сложно объяснить. Они явно имеют какое-то магическое происхождение, ибо все существующие в этом мире металлы я держал в руках. Кстати, и пока не забыл. Ковал он шлем?» «Как интересно!» Даркан фон Айбер задумался. «Ничего необычного в этом шлеме ты не почувствовал?» «Да нет, шлем как шлем». Он, правда, получился не без погрешности, но пацан явно куда-то торопился, поэтому чисто физически не смог бы сделать лучше. Кстати, не знаю, чем он там пользовался для восстановления сил, но скажу сразу: от работы он отрывался всего два раза. Один раз поесть, второй раз сходить по нужде. Воду я не считаю, пил он постоянно. Ну, может, он с рождения такой выносливый? Даркан пожал плечами. Нет, это невозможно. Даже дварфы не могут ковать столько часов подряд. Интересный пореньёк. Не зря я решил за ним проследить, усмехнулся мужчина и вышел из кузницы наружу. Разберись с трупами и кузню сожги. Дальнейшие инструкции получишь позже, добавил старший сын благородного дома Айберов. И на его ладони появился увесистый кошелёк с деньгами, который он кинул Рону. Хорошо, всегда рад на тебя работать. Поймав кошелёк, произнёс кузнец и тут же стал меняться, превращаясь в совершенно другого человека. Не сомневаюсь, скептически ответил Даркан и, кивнув своим людям, пошёл в ведомом только ему направлении. Тот же, кто выдавал себя за Рона, зашёл в дом, где на полу лежало пять мёртвых тел: кузнец, его жена и трое ребятишек. Осмотревшись по сторонам, мужчина подошёл к печи, и минут через пять там уже вовсю пылал огонь. "Люблю свою работу", ухмыльнулся он, доставая из печи горящее полено и кидая его в спальню кузнеца. Дела оставалось за малым. Я тяжело вздохнул, когда понял, что таинственный аниматель с большой вероятностью следит за каждым нашим шагом, ибо дом, который был указан в письме, находился практически напротив сапфировых купелей, где мы с девчонками должны были отдыхать всё это время. Но ну и, разумеется, горячие источники патрулировали два воина в синих накидках с изображением щита с рисунком в виде белого оленя внутри него. Сюда, шипнули мне на ухо, а в запястье вцепились мёртвой хваткой. Я и охнуть не успел, как вдруг оказался в тщательно замаскированной подворотне. Бесна. Я даже не почувствовал его или её присутствия. "Эм, я полагаю", послышался звонкий голос из-под капюшона, закрывающего всё лицо неизвестного. <kimchi> «А ты человек заказчика?» «Какого заказчика?» Признаться честно, этот вопрос поставил меня в тупик. «Э-э-э, таинственного?» Ответил я, и моя собеседница залилась громким смехом. «Фух!» Вдоволь насмеявшись, выдохнула она. Да, по интонации ее заливистого смеха несложно было определить, что передо мной девушка. "Извини", тем временем произнесла незнакомка. "На самом деле, я тоже не знаю его имени. А теперь к делу". Она вдруг резко стала серьёзной. "Меня зовут Иви". Девушка скинула капюшон, и под ним оказалась милая молодая мордашка, которая, вероятно, была моей ровесницей. Смуглая кожа, короткая причёска, карие, почти чёрные глаза и хищный взгляд. Все это придавало ей особый шарм, и я невольно засмотрелся на нее. «Ты должна мне что-то передать». Мимолетная увлеченность заняла не больше пары секунд, и я быстро пришел в себя. «Верно. Вот». Иви протянула мне кольцо. «Там все, что вам причитается за выполнение миссии», произнесла она и передала мне простенькое медное кольцо. «Письмо с тобой?» Я его сжёг. — Молодец! Верное решение! На её губах появилась довольная улыбка. — Ага, знаю. Это всё? — Не совсем. Я… Иви вдруг резко огляделась по сторонам и замерла. — Тссс! Она поднесла палец к губам, и её рука потянулась к ножнам. Я не стал ничего спрашивать, и, как Иви, просто замер на месте. «Не звука!» — шепнула она. Я ощутил, как вокруг нас начала плавно разливаться магическая энергия, а буквально через пару секунд в подворотню, где мы находились, заглянуло несколько неизвестных мне людей, на броне одного из которых я увидел изображение клетки, внутри которой было сердце истыканое иглами. «Тюремщики!»